Глава тридцатая. Елизавета. Ты. От уверенности, прозвучавшей в голосе Игоря, на миг я потеряла способность говорить, но потом быстренько приказала себе собраться. На что это ты намекаешь? — поинтересовалась я. Обострился приступ бреда? Лиза. — вздохнул муж. Ты мне лгала. Сколько раз я после твоего выкидыша пытался завести с тобой малыша. Ты отмазывалась, что не выходит само. Но не так давно мне открылась вся правда. Я знаю всю твою подноготную. Видел рецепты на противозачаточные Пока я ждал, что ты подаришь мне малыша, ты пила контрацептивы и лгала мне. Я всё знаю», — заявил торжественно. «Какие контрацептивы? Ты бредишь. Тогда у тебя работа шла в гору, и ты призналась врачу, что работа для тебя важнее. Поэтому пила пачками контрацептивы и даже спираль себе поставила. Тайком от меня». «Ты всё это выдумал». «Я своими глазами видел твои рецепты, видел, ко всему прочему, как ты флиртовала со всеми напропалую на своей прекрасной и интересной работе. Я всего лишь восстановил справедливость. Сделав брак с собой каторгой, я пожертвовала ради тебя многим. И это было честно и правильно», — заявила упрямо. «Кретин!» — ругнулась я. «Как я сказала, ничего не подпишу». Буду разбираться с юристом насчёт твоих грязных делишек и сокрытия доходов. Можешь сказать своей любовнице, чтобы не раскладывалась там, на новом месте. Будем продавать этот дом, её машину и делить денежки на счету в банке. Ты про дом Оксаны? Про дом, который куплен и оформлен на её имя? Про машину, купленную ею. Всё оформлено на неё. Милая Лиза, делить мне с тобой нечего, откровенно говоря. Можешь попытаться отсудить мой бизнес». Удача, как говорится, мой юрист против твоих. Бла-бла-бла, меня обманули. На первой обманывать начала ты. Я едва не взлетела на воздух. Такой чуши и наглого вранья себе я ещё ни разу не слышала. Какие твои доказательства, Игорь? Оксана мне всё показала. Она работала в той больнице. Как-то ты забыла свои проклятые таблетки. И она позвонила мне, привезла вместе с рецептом. Слово за слово. Выпили, расслабились оказались в одной постели. Она приятная, открытая, милая, всегда готова выслушать и поддержать. Плюс она родила мне сына. Дальнейшая сама знаешь. Лиза, между нами всё кончено. Давай ты просто подпишешь бумаги, и я тебе забуду. Я сбросила вызов, приказала себе дышать и нереветь от обиды и несправедливости, но получалось плохо. Что ещё хуже, я не понимала. Как? Откуда? То, что Оксана соврала, было ясно, как божий день. Чего она этим добивалась? Впрочем, можно её поздравить. Уже добилась. Игорь меня почти ненавидит. А я ему борщи варила, одежду стирала, ноги массировала.